Граница естества Не подобает праздну стояти Когда внимание ума удается сосредоточить в сердце, наступает краткий ответственный момент, о котором у преподобного Никифа рассказано: «Таму, уму твоему сущу, не подобает молчати и праздну стояти». Но необходимо, поясняет преподобный, Сии глаголы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! Имейте дело и поучение непрестанные, и никогда же от сего приставате». Что здесь, казалось бы, особенного? В самом обычном напоминании творите Иисусову молитву. Далее мы увидим, какие причины побуждают святого наставника заострять внимание на этом моменте. Как известно, между понятиями молитва и медитация пролегает целая пропасть. Это два состояния сознания, имеющие явно противоположную направленность. Медитация (латинская медитацию от медитор, размышляю, обдумываю) процедура оперирования вниманием, направленная на достижение психического состояния углубленной сосредоточенности которая характеризуется снижением реактивности, соматической расслабленностью и отрешенностью от внешних объектов. Медитация, различаясь по техническим приемам, широко применялась с глубокой древности в мистической практике пифагорейцев, платоников, неоплатоников и католических орденов в суфизме, индуизме, дзен-буддизме и йоге. В наше время распространена в оккультных кругах, в некоторых школах психоанализа и тому подобное. И тем не менее, когда ум, обращенный к сердцу, встречается с затиханием помыслов, то оказывается на тонкой грани, разделяющей две стихии – Если он отклонится в неверном направлении, то рискуется скользнуть в совершенно чуждой молитве переживания. Принципиальное различие этих двух понятий в том, что медитирующий ум всегда действует через локализованный в головном мозге рассудок, неспособный к непосредственному богообщению. Общение с Богом осуществимо только через соединение в сердце ума с духом, но никак не через мозг. В сердце – средоточие человеческого духа, поэтому там и возможна встреча с Духом Божиим. При медитации же ум обращен к самому себе, поэтому какие бы ни предстали ему божества, святые или ангелы, все это – плод рассудочной игры ума. Возбуждая фантазию, сочиняя образы и активизируя эмоции – Человек вовлекается во внутренний диалог с собственным подсознанием, воображая, что занят богообщением. В лучшем случае он слышит в ответ свой собственный голос, в худшем слушает демона. Именно эти свойства присущи той практике, что подменяет собой истинную молитву в католической традиции. Иные виды медитации напрямую связаны с оккультными практиками и имеют целью достижения чистого сознания через остановку мышления. Это не имеет ничего общего с понятиями чистоты и тишины ума, известными православной аскетике. С помощью различных техник медитирующие воздействуют на свой соединенный с рассудком ум подавляя и затормаживая работу сознания, они добиваются отключения предохранительных механизмов, препятствующих чувственному восприятию духовного мира. Такое несанкционированное свыше со взломом проникновения в трансцендентные сферы приводит только к одному — человек вольно или невольно вступает в контакт с миром падших духов. В истинной умно-сердечной молитве, напротив, энергия ума отъединяется от рассудка и перенаправляется в сердце, в центр средоточия умной сущности, и соединяется с духом человека. Только в состоянии такого единения сущности и энергии становится возможным для человека священно-безмолвие и реальное богообщение на личностном уровне. Безмолвие тогда священно, когда нет общения ни с людьми, ни с самим собой, но есть общение человеческого духа с Богом. Молитва истинная есть та, которая совершается духом. Это евангельское учение Иисуса Христа. Бог есть дух, и дух есть истина, и потому молиться Ему должны мы в духе и истине». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 6. Чтобы быть обращенным к Богу, а не к самому себе, ум должен смолкнуть. Нужно остановить поток при и исходящих помыслов. Когда речь идет о свободе от помыслов, то имеется в виду не освобождение, рассудка от мысли, но чистота ума, и сердца. Такая остановка мыслительного потока возможна, опять-таки, только в одном случае – при концентрации умственной энергии не в рассудке, а в сердце духе. Здесь критическая точка. Недостаточно направить ум в сердце, необученный он не удержится там, если не будет связан, а связать его может только молитва поэтому ум, освобожденный от помыслов, не должен оставаться праздно-молчащим, но непременно держать молитву, сосредоточиться на ней, произносимой в сердце, на фоне умственной тишины. Иначе ему не устоять, увлекаемый мысленным или чувственным движением, которое не замедлит проявиться, либо уловляемый вражьим прилогом. Ум или ввергнется в страстные переживания, или же вновь сольется с рассудком. А тогда хотя бы и молчащий, но плененный воображением, он впадет в медитативное состояние. Вот почему нас учат, когда ум твой утвердится в сердце, то ему там не следует оставаться молчащим и праздным, но надобно непрестанно творить молитву Иисусову и никогда не умолкать ибо это, содержа ум мечтательным, делает его неуловимым и неприкосновенным для прилогов вражеских. Совершенное безмыслие чуждо святым отцам. Они внушали все оставить, но для того, чтобы предстоять умно Господу и взывать к Нему. Когда говорят они, что надобно прогонять всякую мысль, то прибавляют, всякую стороннюю мысль, помимо молитвы. Здесь ключ к тому, как удержаться на грани, за которой простирается пропасть прельщения. Пресекая работу воображения, не поддаваясь эмоциональным движениям и не уделяя внимания всеваемым помыслам, молящийся стремится достичь тишины ума, внутренней стихии. Когда ум, оставаясь чистым, сможет прибыть в Боге, в безобразном созерцании Творца, в личном общении с Ним. Это то состояние, когда ум не существует ни для себя, ни для других, а существует единственно для того, кто превыше всего. Справедливо критикуются некоторые приемы обучения молитве, предлагаемые митрополитом Антонием Блумом. В его рассуждениях и практических советах иногда нарушается та самая граница, что обозначена в приведенных выше словах преподобного Никифора. Учение владыки, испытав западное влияние, порой уклоняется от святоотеческой традиции, поэтому с его обширным письменным и устным наследием надо обращаться с большой осторожностью. В поучениях митрополита Антония о молитве звучат, как кажется, те же слова, что у других отцов, так что можно и не заметить нюансов, увлекающих в чуждую православной аскезе сторону. Между тем нам предлагается, например, в моменты внутреннего сосредоточения приостановить молитву и прислушиваться к умственной тишине в надежде получить ответы от Бога. Это как раз шаг в ту зону риска, где начинается непозволительное обращение к собственному подсознанию, которое и уводит человека в медитативное состояние. А божественные ответы при таком настрое молящегося, скорее всего, не замедлят явиться в виде неких ощущений, переживаний или голосов и видений. Все это хорошо знакомо по опыту католических мистиков. Из сопоставления восточного и западного подхода к молитвенной практике очевидна их взаимоисключающая сущность. Собственно говоря, католический опыт – это, конечно, не молитва и не общение с Богом. Это очень сильные галлюцинации на почве истерии, то есть прелесть. Здесь наиболее резко чувствуется, к чему приводит медитация, основанная на субъективизме и психологизме. Здесь плененность собственной личностью выражается в болезненных формах, вплоть до истерического беснования в лжемолитвенных состояниях. Не случайен Святый Отеческий Завет. Ни в коем случае не читайте ни Терезы, ни Франциска, ни прочих западных сумасшедших, которых их еретическая церковь выдает за святых. Не играйте вашим спасением, иначе будете вечно плакать. Хорошо известно, до какой степени непристойности и богохульства доходили католические святые в своих молитвах. Франциск например, медитировавший на темы «Сие есть тело мое» или «Что я пред тобой», видел себя равным Богу, ощущал, что совершенно превратился в Иисуса и в результате пришел к убеждению, в нем произошло новое воплощение Христа. Как, кстати, и известная оккультистка Рейрих, которая во время своих медитаций также ощущала полное свое тождество с Иисусом Христом. Свое открытие Франциск проповедовал в храме, причем иногда в обнаженном виде, а толпы почитателей при этом впадали в состояние истерического экстаза. Соблюдая приличие, не станем описывать молитвы католической святой Терезы Авильской, грезившей эротическими галлюцинациями на почве истерии. Умолчимы о подвигах таких учеников Франциска, как Клара Асиская, брат Массео, брат Карады и зафиды и других адептов прелести. Достаточно будет упомянуть о том методе развлечения духов, который предлагает Франциск из Асизи. Как только вам предстанет в видении какое-либо духовное существо, учит великий католический святой, необходимо предложить ему открыть рот, а затем помочиться туда. Если существо исчезнет, то это будет знаком того, что вам являлся дьявол. Наконец, еще одно наблюдение, которое, помимо прочего, связывает феномен лжемолитвенных состояний с проблемой управления вниманием. Православная практика, как известно, строго следует принципу сосредоточения ума только в верхней части сердца, но никак не в более низких частях тела и не в области головы. Многовековым молитвенным и аскетическим опытом дознано на Востоке, что привитие молитвы в каком-нибудь ином месте организма всегда есть результат прелестного состояния, как и наоборот, его причина, когда к прельщению человека приводит удержание ума в неподобающем месте. По всем признакам, несомненно, что католическая эротомания связана ни с чем иным, как с насильственным возбуждением и разгорячением нижней части сердца.